Глава 14. Игнат. Сложная ситуация. Дежурство в центре медицины катастроф, как правило, для Игната проходило спокойно. Он участвовал лишь в тех спасательных операциях, куда требовалось вылетать на дальние расстояния для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Круглосуточно дежурили две группы: международники, они же вылетали в любой город России, и те, кто оказывал экстренную помощь в пределах столицы. Это вторая группа пилоты вертолетов. Им, в отличие от международников, приходилось частенько срываться по 5-6 раз за сутки. Крупные ДТП, пожары, массовые публичные мероприятия, относящиеся к группе риска, никто не отменял. Случались редкие дни, когда затишье наступало и у малой авиации. Тогда пилоты собирались в одном помещении, пили чай, подкалывали друг друга, развлекали себя как могли, читали книги, смотрели фильмы на планшетах, флиртовали с симпатичными фельдшеричками. «Всем салют!» – появился на пороге дежурки Костя Тареев с большим пакетом в руках. Его уже выпустили из-под домашнего ареста и разрешили вернуться на службу. «Прохлаждаетесь?» «С самого утра один вызов только был», – откликнулся брюнет из вертолетного отряда. «Мы быстро управились». «А могли бы еще быстрее», – пробурчал второй пилот, сильно выгоревшими на солнце во время отпуска волосами и бровями. «Понатыкали запретных зон, где летать нельзя. Еще и и новые строят. Пришлось вертушку в облёт пускать. «Костян, а ты чего пришёл?» – спросил Тареева брюнет. «Сегодня ведь не твоё дежурство». «А я к Игнату. Решил компанию составить, чтобы наш великан тут с вами не заскучал». Дружески обнял он приятеля и принялся доставать из пакета контейнеры с едой. «Жена приготовила. Налетайте». Домашней еде тут всегда были рады, потому с благодарностью расхватывали съестное произошедшее во время рейса Москва-Улан-Удэ могло бы навсегда вбить клин в приятельские отношения Лойолы и Тареева. Хотя с Константина и сняли все подозрения, но сама ситуация замены пилота буквально в последние минуты перед чартером, оказавшимся гибельным, вряд ли для большинства людей способствовала бы дальнейшей дружбе. Игната и Костю данное обстоятельство, как ни странно, сплотило. Будто они оба пережили взрыв. Оседая голова довольно-таки молодого Тареева, свидетельствовала о том, что так почти и было. Не костью выбросила из горящего самолёта на катапульте. Но душевные муки терзали его тяжёлые. «А правду говорят, что в аэропортах новшество с мухами в мужских клозетах придумали?» Поинтересовался у международников лётчик с выгоревшими бровями. «Скажешь тоже, клозет!» – засмеялся Тареев. «Говори, как есть, толчок!» «Насчёт новшества – правда. Руководство аэропортов...» достали бешеные расходы на уборку мужских туалетов. А все из-за сбитого прицела мужиков. Вот и предложили в писсуарах красную точку рисовать. Или муху. Логика простая. Парни так устроены. Когда нечего делать, хулиганят. Рассредоточены. А когда есть цель, появляется задача. Теперь мужики в туалете сосредоточены попасть в красную точку. Или в муху. К тому же мух никто не любит, и их не жалко. В них целятся даже с удовольствием. И как, сработало? Засмеялись все присутствующие в помещении дежурки. «Ещё как сработало!» Говорят, уборщики жаловаться перестали. И расходы на уборку сразу снизились. «В психологии это называется незаметная коррекция поведения», – усмехнулся Игнат. Костя плюхнулся на кожаный диван рядом с Лоелой. «Игнат, всё забываю спросить. Как там девушка, которая тебе в катапульту свалилась? Она в порядке? Умом не тронулась?» Во взгляде Игната промелькнула нежность. И Тареев удивлённо воззрелся на товарища. Не замечал раньше за ним подобные эмоции. «С ней всё хорошо», – включил Лайола экран смартфона и открыл папку с фотографиями. «Это мы в Дубае», – поделился он с Костей личным, пролистывая снимки, насыщенные яркими красками, солнцем, радостью. Лазурные воды Персидского залива, прозрачный песок, высоченные пальмы с лохматыми листьями, причудливые раковины и пучеглазые крабы, выглядывающие из-за надёжных укрытий. Погружали, очаровывали. Но ещё больше очаровывала Лиза. В больших солнцезащитных очках, в соломенной шляпе с неровными полями, в жёлтом коротком сарафане или чернильно-синем купальнике, босиком или в украшенных стразами босоножках. На каждой фотографии она улыбается, обнимает Игната, целует его. «Ничего себе!» – залюбовался и Костя. «Вот так, куколка! Так вы, значит, теперь вместе? вместе?» Увеличил Игнат снимок, где на плече у Лизы расправила крылышки незабудковая бабочка с черно-белым узором. Они с Лизой гуляли в саду бабочек в Дубае, где эти милые создания порхают целыми колониями между растениями, облепляют дорожки, кусты и охотно садятся на людей. — Ты меня извини, — хмыкнул Костя, — но теперь даже доволен, что в тот день у меня прихватило живот. Я, конечно, люблю свою жену, но оказаться в тайге наедине с такой милашкой мог и не устоять. Игнат не хотел представлять Лизу в объятиях другого. «Знаешь, она не просто красивая обёртка». Вышла сказать резко, недовольно. «Она...» «Особенная, да?» – прищурился Костя. «Особенная», – успокоился Игнат. «Для меня особенная». «Я рад за тебя», – искренне сказал Константин. «Рад, что ты встретил свою женщину». «А этого, случайно, не на Октоберфест?» Переменил он тему, углядев в смартфоне Игната, Кадр пивного фестиваля в Мюнхене. Бывал там? Студенческие годы. Было весело. Мы там компашкой дней пять тусили. Домой потом автостопом добирались, практически без гроша. На Мариенплац всё ещё танцуют куклы? Напала на кости ностальгия по былым временам. Танцуют, подтвердил Игнат. Сценки из городской жизни прошлого разыгрывают. Интересное зрелище. Поговорить больше не удалось. Металлическая дверь в дежурку распахнулась. И потому, как стремительно вошёл в помещение старшей смены, всем стало ясно. Произошло чрезвычайное происшествие. Землетрясение в Иране. Город Бам. Под завалами огромная площадь. Лайола летит с группой спасателей немедленно. МЧС дали информацию. Аэропорт в Баме не разрушен. Телефон Игната тренькнул. Лизанька. Но он никак не мог ответить именно сейчас. Уже выбегая из дежурки, услышал слова старшего. Тареев, хорошо, что ты тоже здесь готовься к вылету твою группу оповестили все едут сюда полетишь вслед за лоелой аэропорт в баме закрыли для всех кроме спасательных бригад когда игнат приземлил самолет на взлетно-посадочную полосу там уже были лайнеры некоторых европейских стран и российский отряд мчс со служебными собаками натасканными на поиск людей по инструкции пилоты могли не участвовать непосредственно в ликвидации последствий задача летчиков доставить врачей спасателей технику Но разве могли здоровые и сильные мужчины прохлаждаться в брифинговой, пока остальные борются за спасение жизни людей? Конечно, и Игнат, и второй пилот поспешили вместе со всеми в ожидавший автобус. Сотрясение было амплитудой 7 баллов. На берегу объяснял прибывшим инспектор МЧС. Эпицентр непосредственно на территории БАМа. Сейсмологи сообщают, сместился блок земной коры, и между горами БАМ и Барават очаг вышел на поверхность. И черт возьми! Город вообще оказался не готов. Такая халатность! Находится в зоне сейсмической активности. Остроили без учета возможных катаклизмов. О чем говорил инспектор, Игнат понял, стоило увидеть масштаб бедствия. Повсюду обломки. Большинство зданий превратилось в груду кирпичей и оседающая глининая пыль. Глины и пыли так много, что тяжело дышать. При таком количестве глины бесполезны слуховые приборы. Не получится никакого эха, а значит, живых будет найти в разы сложнее. Даже собакам. Ведь пыль плохо влияет на способность распознавания запахов. Характер разрушений указывал на то, что строили в иранском городе из некачественного и невыдержанного в обжиге кирпича. Качество кладки и раствора не могли обеспечить сопротивляемость зданий к сейсмическим ударам. Спасателей на месте работало еще не так много. Требовалось значительно больше людей. Да и местные вели себя странно. Вместо того, чтобы помогать, Сидят на земле, молятся. На более-менее свободном участке устанавливали палатки для врачей. Два вертолета крутили лопастями, готовые в любую минуту доставить тяжело раненых в Тегеран. Игнат первым делом взял видеозонд, но аппаратура оказалась бесполезной. Шланг с видеокамерой попросту некуда было опускать. В кирпичных грудах практически не оставалось щелей. Что за? – выругался инспектор, замахал руками. Вслед за ним, навстречу тяжелому подъемному крану, побежали и другие представители из Международного сообщества спасателей. Пытались остановить шофера. Но старый иранец выкрикивал угрозы в открытое до основания стекло водительской кабины и двигался напролом. Игнат понимал, почему стараются задержать строительную машину. Краном тут ничего не удастся поднять. Плиты старые. На весу начнут ломаться и при падении могут задавить тех, кто еще жив. К тому же падающие плиты будут сотрясать руины, что опасно уже и для спасателей. От дополнительной тряски могут обрушиться в любую минуту шаткие конструкции из тех, которые еще стоят. Незговорчивого местного жителя едва удалось утихомирить. Иранец смачно сплюнул в сторону чужаков и присоединился к молившимся собратьям. «Они больше верят в помощь Аллаха, чем в спасателей», – заметил Костя Тареев только что прибывший на завалы. «Возможно, их молитвы помогут нам быстрее спасти тех, кого еще можно тут спасти». Решительно направился Игнат к кускам торчащей из обломков лестницы. При землетрясении лестница – самое опасное место. Она падает первая, потому что закреплена всего в двух точках. Но в панике люди бегут прежде всего именно к лестнице. Поэтому там и стоит искать в первую очередь. Трудились на пределе сил. Ориентировались на подземные стуки. Взрослые и дети, замурованные под строительным гнетом, Стучали, обозначая свое местоположение. Одна женщина пела, и ее услышали, вытащили. Собаки страдали от пыли и жары. Кинологам приходилось промывать им носы, пасти, давать пить много воды, чтобы они могли работать. Помогали щейки сильно. Благодаря собакам удалось спасти маленьких детей, совсем грудничков. Из завалов извлекали живых домашних животных. Помимо собак и кошек, вытаскивали козлов, овец и даже вызволили одного ослика. «Ишь ты!» – отёр Игнат под салба, размазывая по лицу грязевые дорожки. Он увидел бабочку. Большая, незабудковая, с черно-белой каймой на крылышках. Такой контраст, разруха и прекрасная бабочка. Игнат с Костей добрались до частично разрушенного двухэтажного магазина. Здесь обвалилась лишь часть сооружения. Приятели обсуждали с парнями из МЧС, какой тут лучше использовать инструмент для того, чтобы проделать отверстие в бетоне сверло или цепную бензопилу. Земля под ногами неожиданно поехала. Появился монотонный вибрирующий гул. Бетонные и деревянные блоки здания зашевелились с визгливым скрежетом, словно декорации к мистическому фильму. Все произошло в считанные секунды. Стены сложились пополам, накрывая собою людей. Лайола не упал. Он рухнул вниз, увлекаемый ломающимися напольными досками. Ударился спиной. Правое плечо вывернуло. И от острой боли у Игната поплыли цветные пятна перед глазами. До ушей донёсся забористый мат. Ругались не только на русском. Французская и итальянская речь. И тоже нецензурная. «Игнат, ты как?» Отплёвывался от строительного мусора Костя Тареев. Плечо выбило. А так... Руки-ноги вроде шевелятся. А мне в ухо чем-то садануло. Не видно ни черта. Посмотреть бы, как нас завалило. У меня зажигалка есть. «Сейчас посвечу», – предложил спасателям ЧС. Его с напарником тоже швырнуло в яму, образовавшуюся от повторной волны землетрясения, как и двух иностранцев – итальянца и француза. Чиркнуло пружина сопла, и наружу выбралось небольшое пламя. «Похоже, мы заблокированы в подвальном этаже магазина», – первым произнес Тареев вслух то, что увидели и остальные. «Хорошая новость. Ящики с коробками сока. Не подохнем». Плохая новость, мало кислорода, и потолочная плита может сорваться на наши головы, когда ей вздумается. «Костя, помоги плечо вправить», — попросил Игнат. Он мучился от сильной боли и потому с трудом анализировал ситуацию. В подвале можно было стоять, правда, с ростом Лайолы приходилось немного пригибаться. «Давай лёжа», — предложил Костя. «Иначе мне может сил не хватить. Ты в два раза больше меня». Игнат растянулся на полу, заваленном разбитым стеклом, ржавыми гвоздями, деревянными балками и щепами. Тареев уперся пяткой в его подмышку, без предупреждения дернул руку. Игнат чуть сознание не потерял, но крик боли сдержал. Полежал немного, приходя в себя. В свете зажигалки увидел голубое пятно. Надо же, бабочка. «Четири рано фори, дикви!» Итальянского никто не понимал. Но, судя по истеричной интонации, представитель земель, давших миру Юлия Цезаря, Марко Поло и Леонардо да Винчи сильно нервничал и вопрошал о том, вытащить ли их всех отсюда. «Шансы выжить более четырех дней под завалами равны шести процентам». На английском ответил ему парень из МЧС. «А будешь сопли распускать, мы тебя тут сами придушим». Угроза привела итальянца в чувство. Молодой мужчина перестал хныкать. «Повезло, что на нас неглиняная мазанка обрушилась». Обратили внимание, под глиной ни одного живого человека не обнаружили, высказался Костя Тареев. Так дышать нечем было бедолагам, вздохнул спасателем ЧС. Придавило с четырёх сторон, зажало и сверху, и снизу, и воздух не поступает. Страшно. Уж лучше сразу, чем задыхаться. Стук молотков и жужжание бензопил. Звуки казались далёкими, но главное, что они вообще были. Сегодня вряд ли до нас доберутся. Прислушивался Костя. На ночь работы свернут. «Если прожекторы найдут, то и ночью будут рыть», – не согласился спасатель. Игнат стал мёрзнуть. Движения ограничивались пространством. Невозможно было помахать руками или как-то размяться. Мужчины едва помещались в подвале шестером. А спать кому-то придётся в сидячем положении. На психику давили замкнутость, темнота и отсутствие нужного для нормального дыхания кислорода. Со страхом и отчаянием боролись с помощью шуточек. Француз оказался почитателем России, уважал Льва Яшина и читал Маяковского. Итальянец отмалчивался, выпил пачку яблочного сока и быстро уснул. Костя в одном из плющенных ящиков обнаружил две женские кофты. Вещицы ни на кого не налезали, но ими можно было хотя бы по очереди накрываться. Весь следующий день провели в заточении. Спасатели до них не добрались. Пробовали разбирать завал со своей стороны. Гиблое дело. Отверстие завалило потолочными балками и фрагментом крыши. Поделили коробки с соком. Договорились меняться, кто будет сидеть, а кто лежать. Итальянец совсем впал в уныние. Остальные храбрились. Лиза, сокровище мое. Не плачь, пожалуйста. Как я могу не плакать? Ты четверо суток провел под землей. Я не знала, жив ли ты. Аэропорт в Баме закрыли. И даже родственников не пускали. Мне твоя мама каждый день звонила. И мы вместе плакали. Ты познакомилась с моей мамой?» Улыбнулся Игнат. Он разговаривал с Лизой по видеозвонку и переживал, что связь может прерваться. Сигнал передавался в Иране нестабильно. «Кармелита дала Галине Александровне мой телефон», пояснила Лиза. С мамой Игната она очень сблизилась за эти дни, наполненной тревогой, страхами и паникой. «Мне дают две недели на реабилитацию сообщил Игнат. «Мое руководство договорилось с нужными людьми, чтобы курс физиотерапии я проходил в одной из клиник Мюнхена». Радостная реакция Лизы, на сказанное им, примирила его с досадой на все-таки прервавшуюся связь.